Глава 36. Приговоры и последствия. Изначально прокурор просил пять расстрелов. Тёпловским, Завдату Хантемирову, как главарю банды и организатору набега, Александру Масленцеву, как организатору набега, Павлюхинским, Искандеру Тазиддинову, заброшенную гранату, Ильдару Каюмову, за убитого пенсионера, а также, по словам моих собеседников, к высшей мере хотели приговорить Павлюхинского Леонида Федорова за эпизод с убийством в поселке Победилово под Казанем. Но Федорову дали 15 лет. Расстреливать стольких юных парней было не Камильфо. Позднее двоим Масленцеву и Каюмову Верховный суд РСФСР заменил казнь 15-летними сроками. По старому уголовному кодексу это был потолок. 28 парней были осуждены по 77-й как участники банды, но среди них далеко не все сели за пробег. Не участвовавших в акции тепловцев присовокупили по сопутствующим не очень статьям. По мнению самих осужденных, дела были сфабрикованы. Грабеж фигурировал в 34 обвинительных приговорах, убийство в 4, покушение на убийство в 11. Среди самых экзотических статей, вмененных ребятам, были недоносительство, по ней осудили водители грузовика Игудина и Краснобаева, и заведомо ложный донос Сауленко. Таких тепловских, как Жора, которых посадили за компанию по посторонним эпизодам, по словам моих собеседников, было около 100 человек. Это число я не смог проверить. Джавду из-за злополучного набега большая часть тяп поминает недобрым словом. Хотя диапазон мнений имеет определенную широту. От «он оборзел» и «он действовал по приказу своего начальства из КГБ» до того, что его не расстреляли, а отправили агентом в Афганистан. Доказательств нет. Сергей Антипов, осознавая, какой Джавда нанес урон и ему, и буквально всем своим близким, все равно очень высоко ценит его человеческие качества. А Саша Маклауд считает так. «Я думаю, он каялся после этого. Я знаю, что у этого человека не было слова умысла кого-то подставить. Просто он не предполагал, что будут такие тяжелые последствия». Вопреки очевидной логике, разгром тяп-ляпа произвел на местную молодежь обратный эффект, вылившийся в 80-е годы в казанский феномен. Про тепловцев тогда еще не писала пресса. Но сарафанное радио, мифологизировала и в глазах новых поколений пацанов, сделав героями эпоса, легендами улиц, пошедшими против системы. Аркадий Аврах, 1955 года рождения. Адвокат Завдата Джавды Хантимирова. Изначально Брежнев подписал 5 расстрелов, Просто не нашли, кого еще привлечь. Нашли Хантимирова, Тазиддинова, Каюмова и Масленцева. Пятого не могли найти, потому что в основном все были несовершеннолетними. Поэтому Масленцева от расстрела и отвели. Павлюхинского, Каюмова тоже приговорили к смертной казни. И пока суть до дела, в советском районе случается огромный пожар на заводе ЭВМ, где погибает его родной брат. И на этом основании Верховный суд ему заменяет расстрел на 15 лет. Получается, что как кормильцу. Расстреляли только Тазиддинова и Хантимирова, потому что Джавда не признал вину. Ему четко тогда сказали, «Покажи на Антипа, на Степина, на Скрябина, и ты уйдешь на 15 лет». Но он крепкий парень был. Молчал. Юрий Махал Махалов. 1961 года рождения. Участник группировки «Суконка» в 70-х-90-х. Это был конец 1981 -го. Мы с Масленцевым встретились буквально ненадолго в штрафном изоляторе. Я ему рассказывал, как живет теплоконтроль после их ареста, как следили за ходом судебного процесса, как переживали после оглашения приговора. А он коротко рассказал, как находился в камере в эти тяжелые тягучие дни, когда ждал исполнения приговора. Рассказывал, как приговоренные к высшей мере ждали казни. К ним приходят, чтобы увозить на расстрел в другие регионы, так как тут местных не расстреливали. И вот в один из таких дней шаги по коридору. Останавливаются возле камеры. Открывают. В камере ждут, чью фамилию назовут. И говорят, Масленцев на выход. Повели его. В голове что только не происходило. Довели до другого корпуса. Корпус усиленного режима. Довели до камеры 127, где находились уже осужденные. Открыли и сказали, заходи. Потом принесли бумагу, что расстрел заменили на 15 лет усиленного режима. Вскоре за ним пришли, и наша встреча закончилась. Аркадий Аврах. Адвокат Завдата Джавды Хантимирова. Когда в камеру смертников заходишь, там не то, что смотреть вправо-влево. Сидишь в мандраже. Страшно. Комната темная. Метр на метр, как в мультике Чаполина. Но что сказать человеку, которому уже приговор огласили? Какие слова? Ну вот, Джавда, так и так, пытаюсь. Последняя наша встреча была в 1982 когда мы обжаловали приговор у генерального прокурора СССР Руденко. Брежнев тогда уже умер. Я с его матерью тогда пошел к прокурору, а меня предупредили, чтобы она не плакала. Но мать зашла и не выдержала. Ее сразу вывели. А я жалобу подал. Я говорю, я уже не прошу оправдать. Я все прекрасно понимаю. Но хотя бы замените смертную казнь на 15 лет. На рудники. Я думаю, там тоже не сладко. Вряд ли кто-то 15 лет протянет. Хотя Антип протянул чуть ли не все время в одиночках. Савелий Тейсис, 1950 года рождения. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Участник следственной группы по делу тяпляпа ляпа Мне приходилось видеть представителей тяп до того, как они начинали давать показания, после того, как они начали давать показания и после того, как они услышали судебное решение. Это были разные люди. Это было осознание. Я надеюсь, многие из них осознали, что сделали. Знаете что? Я принципиально не буду называть пофамильно, хотя у меня есть фамилии людей, которые, сидя в моем кабинете и в кабинете моих товарищей, переживали, раскаивались за содеянное. Они не предавали никого. Ни одного человека не предали. Мы другими путями получили всю ту информацию. Но они искренне раскаивались. Я не отслеживал их судьбы. На это у меня, к сожалению, не было никогда времени. Я надеюсь, что их судьба нормально сложилась. Хотя у некоторых все вышло очень трагично, очень тяжело. Потому что когда кто-то из них уже освободился, наступило другое время. И они никому здесь, на свободе, Не были нужны. Кого-то убили, кто-то опустился сам по себе, кто-то ушел в тень. Среди них были толковые ребята, которые по своему образованию, по своему уровню развития могли пользу принести по эту сторону границы. Были хорошие спортсмены. Много кого было. Георгий, дядя Жора Сауленко. 1944 года рождения. Участник группировки тяп -ляп». Года два назад наши мальчишки у матери Джавды ремонт делали. И она говорит, чувствую, он живой. Не верит она, что его расстреляли. Когда матери пришло извещение, что сегодня в Горьком расстреляли Джавду, мальчишки поехали в Горький. Малек Васильевский договорился с кладбищенскими, которые из тюрьмы трупы ночью закапывают. Оттуда земли привезли и в Васильеве памятник установили. Малек очень уважал Джавду. Для него он как икона был. Аркадий Аврах, адвокат Завдата Джавды Ныне покойный судья Шакиров, который вел это дело, сообщил мне в 1988-м, что Хантимирова расстреляли. Есть такое. Когда родителям выдают одежду, тогда приговор приведен в исполнение. Освобождение Антипова. Сергей Антипов, 1949 года рождения. Первый лидер группировки тяп -ляп». Когда мне дали пятнадцать лет, я своей жене сказал, «Считай себя свободной. Я, наверное, не освобожусь со своим характером». И, в общем-то, все. С тех пор отношения закрылись. Я поддерживаю отношения с детьми, а с ней нет. Все, знаешь, пути дороги разошлись. Никак не склеить. 15 лет и пять — это тоже как бы не сахар был. Я, когда скрытый пришел — и начали делать флюорографию в зоне. Мне врач их говорит, а вы туберкулезом болели? Я говорю, с чего вы взяли? Нет, не болел. А как же, говорит, вы не болели? У вас рубцы в легких. А я даже не заметил, понимаешь, что у меня туберкулез был. То есть крытая она тоже не прошла бесследно. По 45 суток из штабного изолятора не выходил. Меня прессовали конкретно в каждой зоне, потому что на деле было написано, Вор в законе. Склонен к нападению на конвой. Склонен еще к чему-то. У меня все дело было в полосах. У меня столько нарушений там было. Каждый месяц. Вообще ужас просто. Борис Рыбак, 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова. После освобождения он сразу уехал в Подмосковье. И там у него новая семья. Здешнюю, Казанскую, он оставил. Двое сыновей у него было. Его привезли в Казань, когда убили Баранова. Тоже его подозревали в убийстве в этом. Его привезли и увезли просто. Я с ним больше не встречался и не видел его. Сергей Антипов. Первый лидер группировки тяп -ляп». Я освободился в конце ноября 1992 года. Сразу же в первый день я попал в больницу. Камень в почках. Растрясло в машине. Меня прямо из ночного клуба увезли на скорой. Из больницы вышел перед Новым годом, и павлюхинские ребята меня звали. Поехали в Казань. А наши, тоже казанские, говорят, «Зачем ты туда собрался? Приедешь, тебя закроют». Они меня отговорили ехать туда. И поэтому я в Казань приехал только в 1993 на майские праздники. Пацаны в ресторан приехали. Через два часа уезжаем, а туда сразу милиция приехала. Искали меня. Со мной хотели какие-то мероприятия провести – Какие, я не знаю, но, в общем, ничего у них не получилось. Меня просто автоматически делают причастным к этому казанскому феномену. Песни какие-то пишут, ролики снимают, где мою фотографию в первый ряд втыкают. Приходится чувствовать, как бы, что я тоже ответственный. Но по факту при мне такого не было, чтобы всех избивали, стреляли, убивали. Это потом началось. Чему быть, того не миновать, я так считаю. Я никогда ни о чем не сожалею. Если на моей судьбе было написано 20 лет отсидеть за потоп Чёрного моря, ну что поделаешь, я не хотел этого. Но такая судьба, значит, от неё не уйти. Аркадий Аврах, адвокат Завдата Джавды Хантимирова. Дело тяп дало толчок к тому, что группировки распространились в таком количестве в Казани. Запретный плод же всегда сладок, а тут вроде смотрят, мальчишки на машинах, одеты, В ресторанах сидят. И вот начинается.